Временный штаб полка располагался в старом инструктажном зале возле лазарета. Трап ввел в цилиндрическое помещение. К центру амфитеатром спускались ряды деревянных лавок. В самом же центре возвышался пульт управления, отливающий черным лаком. Прибор был похож на большой гриб с полированной шляпкой. Старый тактический проектор. Зеркальная линза в центре шляпки проецировала яркое трехмерное изображение всевозможных объектов. Так вся аудитория могла видеть карты или снимки, обсуждавшиеся на заседаниях штаба. Жаль, что этот проектор был сломан. Поэтому гаунт просто сел на него. Помещение начало заполняться офицерами. Сначала вошли корбик и Дорден, вслед за ними командиры взводов. Мирин, Маккол, Курал, Лерот, Хаскер, Блейн, Фоллер. Все тридцать девять человек. В последнем вошел, едва получивший новое звание, Варл. Майло задраил люк отсека и встал у стены. Офицеры расселись полукругом, лицом к своему командиру. «Что-то случилось, сэр?» – немедленно спросил Варл. Всем своим видом он выражал готовность действовать. И, конечно, не задумывался об установленном регламенте, как любой молодой офицер, попавший на первое в жизни заседание штаба полка. Не стоило медлить с его повышением, подумал Гаунд и устало улыбнулся. «Это не официальное совещание. Сегодняшний вопрос касается исключительно призраков». Я хотел бы прояснить сложившуюся ситуацию, чтобы все разобрались в происходящем и могли в случае чего адекватно реагировать. То, что я скажу, не должно выйти за пределы этого помещения. Своим подчиненным вы можете описать все в общих чертах, в как можно более общих чертах». Теперь комиссар чувствовал, что овладел вниманием аудиторией. «Давайте опустим предисловие. Насколько я понимаю, а это не намного больше, чем знает тот же брак, в высших эшелонах идет серьезная борьба за власть. Настолько серьезная, что она угрожает развалом всему крестовому походу. Я думаю, все присутствующие наслышаны о подковерной возне после смерти военмейстера Слайда, о том, сколько высших полевых командиров боролось за его место». «И все досталось этому слизняку Макароту!» — зло фыркнул корбик. «Для вас, полковник, он воинмейстер-слизняк Макарот», — поправил его гаунт. По аудитории прокатилась волна смеха. Немного юмора разрядит атмосферу. «Неважно, нравится это нам или нет, но теперь он главный. Поэтому для нас все очень просто. И я, и все вы верны долгу перед императором». А значит, верны и военмейстеру Макароту, потому что Слайда избрал его своим преемником. Слова Макарота – это слова, изреченные с самого Золотого Трона. Его власть – власть Империума». Гаунт выдержал паузу. Ответом послужили озадаченные взгляды, будто собравшиеся не поняли какую-то шутку. «Но кто-то все же недоволен, так?» – мрачно произнес Майло. Офицеры обернулись сначала к нему, а потом к гаунту, услышав его смех. «Действительно так. Думаю, очень многие были недовольны его возвышением над ними. Одного такого недовольного мы с вами знаем. Жаль не только по имени. Это верховный лорд-генерал-драйвер, непосредственный командир нашей группы армии «К чему вы клоните, сэр?» – настороженно спросил Лерот, широкоплечий бритый сержант с татуировкой имперского орла на виске. Когда-то он был одним из командиров ополчения Танит Ультима, духовного центра мертвой родины призраков. Поэтому он и все бывшие жители Ультимы считались среди однополчан наиболее преданными имперскому культу. Гаунт с самого начала предполагал, что Лерода будет сложнее всего убедить. «Вы хотите сказать, что лорд-генерал-драйвер хочет совершить предательство? Что он отрекся от своей клятвы верности? Но ведь он ваш командир, сэр! Именно поэтому я и собрал всех вас. Если я прав, что нам предпринять? Кому обратиться за помощью?» В ответ только напряженное молчание. «Драйвер никогда не скрывал, что был оскорблен решением Слайда назначить наследником молодого Макарота», — продолжал комиссар. «Должно быть это очень неприятно, служить под началом выскочки, обошедшего тебя на служебной лестнице. Я могу со всей уверенностью заявить, что драйвер попытается свергнуть военмейстера». «Пусть перегрызут друг другу глотки, — выкрикнул Варл, и остальные поддержали его. «Одним офицером больше, одним меньше!» «Прошу прощения, сэр!» «Вы сейчас высказали мою первую мысль по этому вопросу, сержант!» Вновь улыбнулся Гаунт. «Давайте копнем глубже. Если драйвер выступит против Макарота, это ослабит его группировку. Ослабит как раз в тот момент, когда мы должны сконцентрировать силы и начать прорыв в вглубь вражеской территории». Чем мы лучше врага, если грыземся между собой? Дойди до конфликта, мы будем открыты, уязвимы. Нас просто перережут. Амбиции драйвера грозят нам всем смертью. Тишина прибавила тяжести. Гаунт поскреб острый подбородок. Если драйвер предпримет попытку переворота, мы можем спокойно плюнуть на все, что мы завоевали. Он просто растопчет все наши победы в мирах Саббаты за эти десять лет. Да, и еще кое-что». Гаунт подался вперед. «Будь я на месте заговорщиков, я бы не стал довольствоваться несколькими верными полками гвардии. Я бы поискал более острый нож». «Так вот в чем дело», — произнес Лерот, поймавший нить рассуждения. «Конечно. Драйвер готовит что-то». Что-то очень большое, и это что-то уравняет его силы с силами самого военмейстера. А может, даст ему перевес. И вот здесь на сцене появляется жалкая кучка гвардейцев, то есть мы. На колчеданах ко мне попала одна вещица. Гаунт вынул кристалл и показал всем. В этом кристалле содержатся все ответы. Агенты Драйвера пытались доставить его генералу, но мы им немного помешали». «Кто?» заинтересовался Лерот. «Агентурная сеть разведки самого Маккарота. Люди, пытающиеся помешать драйверу. Их осталось не так много, но пока они единственные, кто стоит на пути заговорщиков». «Почему его доверили вам?» – тихо спросил Дорден. Гаунд медлил. Даже теперь он не мог раскрыть этого, рассказать, что все это предопределено. «Я был рядом, и мне доверяли. Я и сам не до конца все понимаю. Один мой старый друг служит в разведке. Он связался со мной и просто попросил меня сохранить эту информацию. Похоже, на перите больше не было никого достаточно надежного». «Так что же на нем?» Варл нервно почесал плечо в том месте, где начиналась искусственная рука. «Понятия не имею. Информация закодирована». Прежде чем Лерот успел что-то возразить, Гаунт добавил «Уровень вермильон». Все надолго замолчали, пораженные. Только Блейн присвистнул от удивления. «Теперь понимаете, о чем я?» «И что нам теперь делать?» – мрачно спросил Варл. «Разузнаем, что там, а дальше решим». «Но как же?» – заговорил Мирин, но Гаунт остановил его взмахом руки. «Это уже мое дело. Думаю, у меня получится. На самом деле, для меня это довольно просто. После этого... Да, вот для чего я вас всех собрал. Агенты драйвера уже пытались убить меня и вернуть кристалл. Дважды. Сначала на перите, теперь здесь, прямо на корабле. Эта штука бесценна, и мне нужна ваша помощь, чтобы держать генеральских шпионов подальше от неё. Во всяком случае, пока я не придумаю, как нам с ней поступить. В комнате царило молчание. Могу я на вас рассчитывать? Душная, оглушающая тишина. Офицеры нерешительно переглядывались. В конце концов, Лерот ответил за всех. И это обнадежило Гаунта. «Вам не нужно просить нас, комиссар!» – просто сказал он. В ответ гвардейцы получили благодарную улыбку. Он встал в знак того, что собрание окончено, и офицеры последовали его примеру. Что ж, приступим. Майор Роун уже организует караулы по всему периметру палубы. Окажите ему всяческую помощь. Я хочу знать, что наша часть корабля действительно наша. Всех незнакомцев заворачивайте или ведите прямо ко мне. Если возникнут вопросы, скажите, что мы подозреваем этих недоносков патриция в попытке напасть на нас. Клянусь террой, на палубах под нами раза в четыре больше патрициев, чем нас. А эти ребята явно дружат с драйвером. Более того, необходимо проверить всю палубу на предмет следящих устройств и аудиошпионов. Хаскер, Варл, отберите для этого дела всех, кто соображает в технике. У них в арсенале добрая сотня способов следить за нами. С этого момента не доверяйте никому за пределами своего полка. Это значит вообще никому. Мы не знаем наверняка, кто замешан в заговоре. Офицеры принимались за дело со смешанным чувством. Гаунт понимал, что это странное занятие для обычных солдат. Лица уходивших застыли в напряжении. Комиссар повертел в руках кристалл. «Что же ты прячешь?» — шепотом спросил он. Гаунт вернулся в свою каюту. Майло, так и не проронивший больше ни слова, плелся вслед за ним. По приказу Корбика у входа в личные апартаменты комиссара уже дежурили двое гвардейцев. Не отвлекаясь на посторонние дела, Гаунд немедленно сел за вычислитель и погрузился в безнуданных бортового терминала. Темный гололит засиял мягким светом янтарных строчек. Взгляд комиссара скользил по спискам личных дел. надеясь, что они выдадут его врагов на корабле. Но большинство записей были слишком путанными, а то и неоконченными. Доходило до того, что невозможно было получить точный список полков на борту. В списке были патриции и ряд механизированных соединений 9-го Баванийского. Гаунд точно знал, что помимо них должны быть еще два полных гвардейских полка. Они в списке не упоминались. Тогда он попытался открыть список флотских офицеров Авессалома и других высокопоставленных чиновников Империума. Однако на его пути встали флотские коды, которых он не знал и не имел полномочий на доступ к ним. Техника преградила путь его дальнейшим изысканием. Гаунд откинулся на спинку кресла и вздохнул. Плечо напомнило о себе приступом боли. С панели управления прямо на комиссара смотрел проклятый кристалл. Пришло время попробовать, проверить свою догадку. Он откладывал этот момент, не желая разочаровываться раньше времени. Гаунт встал. Майло уже начал клевать носом, когда его внимание привлекло неожиданное движение. «Сэр?» Гаунт бесцеремонно разгребал шкаф с личными вещами, разбрасывая все, что мешало ему. «Будем надеяться, старик не соврал», — бормотал себе под нос комиссар. Майло понятия не имел, о каком старике говорил его командир. Тем временем Гаунт увлеченно раскидывал вещи. На пол полетела шелковая парадная форма, из сумок выпали книги и информационные планшеты. В какой-то момент Майло начал ощущать восторг. Комиссар всегда сам укладывал вещи, поэтому адъютанту редко выпадала возможность разглядеть те немногие предметы, которые Гаунд считал достаточно ценными, чтобы возить с собой. Вот орденская планка, завернутая в лоскут ткани, бархатный футляр, из которого выпала большая серебряная звезда, выцветшая от времени фуражка с герканской кокардой. Стеклянная баночка с болеутоляющими пилюлями. Ожерелье из десятка желтых изогнутых клыков. Должно быть орочьи зубы. Антикварный моноскоп в деревянном футляре. Старая лохматая пуговичная щетка и баночка серебристой полироли. На полу упала костяная коробка, из которой веером посыпались карты Таро. Карты были сделаны из прочного пластина. На картинках памятные фотографии освобождения какой-то планеты под названием Гелат Децим. Майло поспешил их подобрать, пока комиссар не наступил на них. Новые ими ни разу не играли. На крышке коробки выбиты инициалы Д.О. Гаунд продолжал выбрасывать из шкафа вещи. Майло невольно заулыбался. Видеть все эти вещи, прикоснуться к ним – Для него это было настоящей честью, словно комиссар позволил ему заглянуть в свои мысли. Потом из растущей кучи вещей выпало еще что-то, и гулко ударилась о палубу. Игрушка. Макет линкора, грубо вырезанный из пластина. Краска на его бортах облупилась, половину турелей уже не было на местах. В этой игрушке было что-то очень печальное. Она впустила Майла в мир тяжелых потерь и Брама Гаунта глубже, чем ему хотелось. Юный адъютант испытал потрясение. Он отступил на шаг и выронил несколько карт, которые так старательно собирал в коробку. Майла наклонился, чтобы подобрать их. Признаться, он был рад отвести взгляд. Неожиданно Гаунт отвернулся от перевернутого вверх дном шкафа. В его глазах светилось ликование, а в руке блеснул старый перстень. «Вы это искали, комиссар?» — радостно спросил Майло, улечив хороший момент для вопроса. «О да, старый добрый дядя Дерций, сукин ты сын! Подарил мне эту вещицу тем вечером, чтобы занять меня как-нибудь!» Он замолчал, глядя куда-то в глубину памяти. Гаунт опустился на скамью возле Майло и... И Горько усмехнулся, глядя на вещи, которые адъютант пытался собрать. «Эх, сувениры! Один император знает, зачем я их храню. Годами их не видел, а теперь только ворошат темные воспоминания». Подняв колоду карт Таро, комиссар перетасовал ее. Некоторые карты он показывал Майло. Каждый раз он неприятно посмеивался, будто молодой адъютант понимал, о чем идет речь. на одной было изображено герканское знамя реющее над какой то башней на другой герб с сорочьим черепом на третьей луна пронзенная молнией, вылетающей из клюва орла семьдесят две причины забыть нашу славную победу в гелатийском скоплении передразнил гаунд какое то свое воспоминание а что с кольцом сменил тему майла комиссар отложил колоду в сторону и повернул ободок печатки. В центре зажегся маленький огонек лазера. «Фесс, сколько времени прошло, а он еще работает!» Майло откликнулся неуверенной улыбкой. «Это дешифровочный перстень офицерского уровня, ключ, позволяющий пользоваться закодированной или личной информацией высших штабных чинов, генеральская игрушка, когда-то такие штуки пользовались популярностью». Вот это, например, принадлежало главнокомандующему благородных янтейских войск, высокородному лорду, а этот ублюдок Дерций подарил его как игрушку маленькому мальчику на Манзипоре. Гаунт выудил из кармана кристалл и поднес его к лучику кольца. Он бросил короткий взгляд на Майла. В глазах комиссара проскользнул хулиганский, мальчишеский задор, и юный адъютант едва удержался от смешка. «Ну, начали!» Комиссар установил кристалл прямо на печатку. Камень подошел точно по размеру и встал в паз с тихим механическим щелчком. Теперь казалось, что кольцо украшал непомерно большой драгоценный камень, такое впору носить отъявленному моднику, а не имперскому комиссару. Внутри кристалла засиял огонек, становясь всё ярче и ярче. Ну давай давай. шептал ему комиссар. Над самым кольцом появилась светящаяся дымка. Среди сумрака каюты складывалось голографическое изображение, выведенное тонкой вязью. «В доступе отказано». Данный документ может быть декодирован при уровне доступа не ниже цвета вермильон согласно приказу Курфюрста Администратума Сенфиса от 403-457-М41 по календарю сегмента Pacificus. Любая попытка нарушить секретность данной информации карается чисткой памяти. Слишком старый код! Гаунт раздосадованно сорвал кристалл с перстня. Огонек лазера погас. «Слишком, мать твою, старый! Фесс, зря только надеялся!» «Простите, сэр, я не понимаю. Уровень доступа тот же, но сами коды доступа регулярно меняются. Лет тридцать назад кольцо Дерция открыло бы уровень вермильон, но с тех пор код изменился не один раз». «Я должен был догадаться, что драйвер установит собственные коды доступа. Проклятие!» Судя по всему, гаунт собирался и дальше сотрясать воздух руганью. Его прервал резкий стук. Комиссар немедленно спрятал кристалл в карман. Открыв дверь, он обнаружил там рядового Юэна, одного из часовых. «Сержант Блейн привел посетителей, сэр. Мы обыскали их, все чисто. Примите их, сэр». Гаунд кивнул, надевая плащ фуражку. Выйдя в коридор, он разглядел гостей, взмахом руки отослал своих гвардейцев по местам и направился к посетителям. Его ждали полковник витрийских драгун Зоран и трое его офицеров. На этот раз все трое сменили боевые доспехи на бледно-желтую повседневную форму и полевые кепи. «Рад встрече, комиссар!» – коротко поприветствовал его Зоран. Не знал, что ветряне тоже на борту. Обстоятельства, как всегда. Планы изменились в последний момент. Сначала нас определили на Яофет, но там что-то стряслось со стыковочными рукавами, и нас перенаправили сюда. Те полки, которые должны были лететь на Виссаломе, теперь займут наше место на Яофете, как только там разберутся с неполадками. Моим войскам выделили кормовые отсеки. — Рад вас видеть, полковник. Зоран кивнул, но Гаунд почувствовал, что Витрианин что-то недоговаривает. «Узнав, что мы отправляемся в путь на одном корабле с станицами, я счел нужным навестить вас. В конце концов, мы могли бы отпраздновать общую победу, но... Но... Сегодня утром на меня напали». Зоран понизил голос. «Человек во флотской форме копался в моих вещах. Мы с ним подрались, он сбежал. «Продолжайте!» Гаунт с трудом сдерживал растущий гнев. «Он что-то искал, что-то, что не нашел в другом месте. Видимо, он решил, что оно у меня. Я решил, что должен немедленно рассказать всё вам». То, что произошло дальше, шокировало всех, включая самого Зорана. Гаунт схватил витрийского полковника за китель и швырнул в свою каюту. Дверь за ними тут же захлопнулась. Комиссар в негодовании посмотрел на Зорана. Офицер выглядел оскорбленным, но, похоже, он ожидал такого поворота событий. «Вы очень хорошо осведомлены, как я погляжу, полковник!» «Так и есть!» «Скажите что-нибудь более осмысленное, Зоран, иначе я забуду о нашей дружбе!» прорычал комиссар. «Давайте оставим эти оскорбления!» Я знаю больше, чем вы можете представить, Гаунд. И я уверяю вас, я друг. И чей же вы друг, позвольте узнать? Ваш, прежде всего. А также Трона Терры и одного нашего общего знакомого. Мне он представился как Белл Торфуд. Вы же знаете его под именем Феррейт. «Мне...» – заговорил полковник Дрейкер Фленс. «Мне нужно серьезно подумать». В ответ он услышал только смешок, который ничуть не успокоил его. Звук донесся из-под капюшона, скрывавшего лицо высокого незнакомца. Его силуэт черным клином выделялся на фоне мозаичного витража, сияющего светом имматериума. «Вы солдат, Флэнс. Мне кажется, думать не входит в ваши обязанности». Флэнс сдержался и не ответил на оскорбление. потому что боялся, до дрожи боялся человека, стоящего среди разноцветных бликов витража. Полковник нерешительно переминался с ноги на ногу. Горло пересохло, легкие, сдавило от духоты. На черных плитах ступеней возле окна стоял кальян с обскурой. От него по комнате расползались щупальца плотного, приторно-сладкого дыма. Они вились вокруг полковника, иссушая воздух своим дурманищим ароматом. Фленс чувствовал слабость во всем теле. С каждым вдохом он все больше терял ясность мысли. За спиной, возле двери, стоял мичман-лекуланцы. В сумрачном углу комнаты притаились трое закутанных в балахоны астропатов. Никто из них не обращал внимания на наркотические поры обскуры. Астрапатом никто не указ. А ликуланс он заподозрил в употреблении обскуры с первого взгляда, приметив его неестественную бледность. Несколько лет назад Фленс участвовал в штурме улья, охваченного эпидемией обскуромании. Он навсегда запомнил чудовищный сладкий запах и бледность вяло сопротивлявшихся жителей. Гигант в балахоне отвернулся от окна и медленно прошествовал к фленцу. Даже если не брать в расчет толщину подошвы сапог, полковник мог похвастаться ростом под 2 метра. Сейчас ему пришлось поднять голову, чтобы взглянуть в лицо, скрытое капюшоном. «Так что вы скажете, полковник?» — произнес из темноты негромкий голос. «Я... Боюсь, я не совсем понимаю, что от меня требуется, милорд!» Инквизитор голиш Константин Феппо Хелден поднял унизанную перстнями руку и откинул капюшон. Флэнс только и смог, что моргнуть от удивления. Вытянутая физиономия Хелдона больше напоминала лошадиную морду, чем человеческое лицо. Постоянно оскаленный рот, полный тупых зубов, истекающий слюной. Круглые плошки глаз, залитые непроглядной чернотой. Вместо волос его череп покрывали прозрачные трубки и провода. На деформированной голове инквизитора больше никакой растительности не было. Флэнс только успел разглядеть спутанную шерсть на шее. Несомненно, инквизитор был человеком. Но он претерпел ряд хирургических операций, чтобы один его вид внушал ужас тем, кого он допрашивает. Флэнс всячески уверял себя, что это просто результат операций. Ничего больше. «Кажется, вам здесь неуютно, полковник. Скажите, дело в обстановке или в моих словах?» Флэнс лихорадочно подбирал слова. «Видите ли...» — начал он. «Я прежде никогда не бывал в Санкронсакторуме». Хелден развел руки, как бы охватывая всю камеру. Флэнс оценил размах рук гиганта и содрогнулся. Они находились в одном из убежищ Астропатов на борту Авессалома, в помещении, полностью закрытом от внешнего воздействия. Стены камеры были защищены нуль полем, сквозь которое ничто не могло пробиться, ни физическое, ни нематериальное. Подобные помещения не пропускали звуков, были полностью защищены от технических и психических атак. Вход в это помещение был открыт только астропатам. Иным лицам сюда не позволялось входить силой имперского указа. Только прямое приглашение со стороны посвященных могло дать пустышке право пройти сюда. «Пустышка». Фленцу не нравилось это обращение. Он впервые услышал его от лекуланцы. «Пустышка». Так псайкеры называли тех, кто не имел выраженных психических способностей. Пустышка. Больше всего Флэнс сейчас желал оказаться где-нибудь в другом месте. В любом другом месте. Вы беспокоите моих собратьев. Хелден указал на остропатов, беспокойно перешептывавшихся в углу. «Они чувствуют вашу неприязнь к этому месту». чувствуют свое клеймо. «У меня нет предрассудков по отношению к ним, инквизитор. Есть, мой друг, я их чувствую. Вы ненавидите мысливитцев, вы презираете дара стропата. Вы пустышка, Фленс, слепой кретин. Быть может, вы хотите узнать, что упускаете?» «Не надо, милорд!» — содрогнулся полковник. «Хотя бы чуть-чуть. Будьте посмелее», — ухмыленулся Хелден. С обнаженных зубов сорвались капли слюны. Флэнс поморщился. Инквизитор разочарованно отвернулся, а затем решительно заглянул полковнику в глаза. Невероятный ослепляющий свет заполнил мысли Флэнса. На долю секунды перед ним развернулась вся вечность. Он видел бурные потоки эмпирея и безжизненные окраины имматериума, пульсирующее дыхание варпа. Он увидел своих мать и сестру снова живых, видел свет, тьму и пустоту, цвета, которым нет названия. Он видел, как рождается в муках тот генократ, чья кровь изуродует его лицо. Увидел себя во время тренировки на плацу Примагинитории. А потом фонтан крови, знакомой крови. По щекам побежали слезы, кости в жирной черной грязи. Его, кости, он заглянул в собственные пустые глазницы. В них копошились черви. Уже не контролируя себя, Флэнс начал кричать, пока его не стошнило. Он видел темные от крови небеса и бесчисленные солнца. Видел, как взрывается погибающая звезда. Видел слишком много. Дрейкер Флэнс повалился на пол Сакросанкторума. Его шокированный организм подвел его, и он изморался собственными фекалиями. Полковник просто скулил, лёжа среди нечистот. «Я рад, что мы прояснили этот вопрос», — невозмутимо произнёс Хелден и поправил капюшон. «Давайте начнём снова. Как и вы, я служу генералу-драйверу. По его приказу я буду гасить звёзды, сжигать планеты и совершать невозможное. По его слову, я завладею тем, что невозможно обуздать». Флэнс продолжал стонать. «Встаньте и слушайте, что вам говорят. В Минозоидской крепе нашего хозяина ждет бесценное сокровище. Карта местонахождения этого сокровища сейчас находится в руках комиссара Гаунта. Эта вещь необходима нам. Я уже растратил драгоценную силу на то, чтобы получить её. «Этот гаунт, должен признать, он неплох. Мы используем вас и ваших патрициев, чтобы достичь цели. В любом случае, у вас есть счеты к гаунту». «Только не это! Только не это!» Полковник извивался на полу. «Драйвер высоко оценил вас. Помните его слова?» Н «Нет!» «Если одержишь для меня эту победу, поверь, Флэнс, я этого не забуду», произнес Инквизитор голосом Драйвера. «В будущем меня ждет немало больших возможностей, если удастся выбраться из этой дыры, и я могу поделиться с тобой этими возможностями». Голос Хелдена вновь стал прежним. «Пришло время принять участие в нашей общей судьбе, Флэнс». Помоги мне раздобыть для нашего хозяина то, что он желает. Для тебя найдется теплое местечко в лучах славы, поверь мне, возле нового военмейстера крестового похода». «Пожалуйста!» – жалобно выкрикнул Фленц. В ушах звенел смех астропатов. Всё еще в нерешительности?» Хелдон наклонился ближе к свернувшемуся на полу полковнику. «Ну что, заглянем еще разок?» Флэнс завизжал. «Они нас выкинули», — нарушил тишину голос Фейгара. Роун раздраженно посмотрел на своего адъютанта. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. Прошло четыре часа с тех пор, как Гаунд собрал остальных офицеров на совещание. Как удачно, что именно взводу Роуна выпало дежурить в этот момент. Конечно, Корбик не соврал, и на борту творилась какая-то чертовщина. Без караула было не обойтись. Правда, согласно заведенному порядку, первым на дежурство должен был заступить Фоллар со своим шестнадцатым взводом. Роун только хмыкнул в ответ и направил свое отделение к пересечению со следующим коридором. Его пятерка обошла эту часть палубы уже шесть раз. Холодные стены, задраенные люки, темные уголки, пустые помещения, ковер пыли на полу. Роун глянул на ручной хронометр. Двадцать минут назад Лерот сообщил ему, что их взвод сменят где-то через час. Всё тело уже ныло от холода и усталости. Майор чувствовал, что его солдатам сейчас не лучше. Наверняка больше всего им сейчас хочется погреться у печи, хлебнуть горячего кофеина и расслабиться. Скорее всего, все 50 человек его взвода, разбросанные по палубе группами по пять, жутко устали и проголодались, и были весьма недовольны происходящим. По старой привычке майор стал размышлять о гаунте, о его мотивах, начиная с мясорубки в день основания Роун не принимал Гаунта как полноправного командира. И когда комиссар, вдруг, когда комиссар вдруг повысил его до майора и сделал третьим в полковой иерархии, Роун был ошеломлен. Поначалу он лишь насмехался над этим. Позже он решил, что Гаунт просто оценил его способности к руководству. Как-то раз Фейгар, единственный, и то сомнительный, друг майора в полку, Напомнил ему старую поговорку «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». От службы в гвардии деваться было некуда, поэтому Роун просто решил выжать максимум выгоды из своего нового положения. Но поведение Гаунта он просто не понимал. Будь он на месте комиссара-полковника и знай о таком опасном человеке у себя за спиной, давно бы поставил его к стенке». Впереди рядовой Лоныгин проверял замки на отсеках с провизией. Роун прикрывал его спину, держа под прицелом только что пройденный коридор. Фейгар незаметно приглядывал за своим командиром. Роун был хорошим партнером в делах, им уже довелось служить вместе в ополчении Аттики задолго до основания. У них был свой маленький, правда незаконный бизнес, пока Фесов Империум не вмешался со своим призывом и не испортил всё. Фейгар был незаконорожденным сыном контрабандиста. Сообразительность и крепкое телосложение помогли ему попасть в ополчение Танит, а потом и в имперскую гвардию. Происхождение Роуна для многих составляло тайну. Он редко рассказывал о своей жизни и то крохи. Но Фейгар кое-что знал о нем. Роун родился в состоятельной семье, то ли купцов, то ли каких-то политических шишек. У него всегда водились деньги, которые он получал от лесопильной империи отца. Но ему, как третьему сыну, не приходилось рассчитывать на хорошее наследство. Служба в ополчении была его единственной возможностью добиться чего-то в жизни. Роуну Фейгар не доверял. По большому счету, он никому не доверял, но в отличие от многих, он не считал майора плохим человеком. Просто он был озлобленным, что ли. Эта злоба, копившаяся внутри, с первой минуты вызывала отторжение у любого. Это изгубило майора. Весь взвод Роуна состоял из людей, похожих на Фейгара. то есть смутьянов и изгоев. Таких людей тянуло к Роуну. В нем они видели своего предводителя, рядом с которым не пропадут. Большинство из них Роун сам выбрал в свой взвод. Фейгар считал, что рано или поздно Роун убьет Гаунта и займет его место, а заодно Корбика и всех, кто еще посмеет встать на его пути. А может быть, гаунт убьет Роуна, так или иначе им не миновать столкновения. Поговаривали, что майор уже пытался свести с комиссаром счеты. Ничего не происходило. Фейгар уже собирался предложить двигаться налево, к складам. Его намерение изменил крик Лонегина. Что-то ударило гвардейца в спину, и он кубарем полетел на пол. Солдат бился в конвульсиях. Теперь Фейгер разглядел короткий нож, прочно вошедший под ребра. Роун поднял тревогу как раз в тот момент, когда нападавшие выбрались из своих укрытий. Десяток солдат в пурпурной форме патрициев. В руках ножи, палки, ножки от мебели вместо дубинок. В мгновение ока узкий коридор превратился в кипящее месиво рукопашного боя. Рядовой кольн даже не успел обернуться. Мощный удар по голове бросил его на стену. Не проронив ни звука, гвардеец сел на пол. Фрёл успел перехватить одного из патрициев и свалил ударом дубинки в каскаде искр. Вслед за этим его пронзили сразу три ножа. Фейгар мельком увидел, как двое патрициев методично избивают беспомощного лонегина, истекающего кровью. Фейгар метнул свою шоковую дубинку в ближайшего Патриция. Мощный разряд прожег гвардейцу форму на животе и отшвырнул его на несколько метров. Таницкий серебристый клинок скользнул из ножен. Громко бронясь, Фейгар ринулся вперед. Первым же взмахом он раскроил горло одного из нападавших. Давно, еще на задворках Аттики, его техника боя вселяла страх и вызывала уважение у многих. Ловкой подсечкой он сбил с ног еще одного патриция, попутно отрубив кисть его руки с ножом. «Роун! Роун!» — Фейгар попытался включить свой передатчик. В этот момент его ударили в затылок. Оглушенный, он пропустил еще два выпада и упал. Его немедленно начали бить ногами. Что-то раскаленное и очень острое вгрызлось в грудь. Он закричал от злости и боли, но из горла вырвался только глухой хрип с фонтаном крови. Роун тем временем уложил одного из своих противников дубинкой. Почти все силы уходили на то, чтобы отбивать удары. При этом он крыл Патрициев всеми известными ему ругательствами. Удачный удар ножом распорол его китель и оставил длинный кровоточащий след. В висок врезалось нечто тупое и тяжелое. Роун не удержал равновесия, перед глазами все превратилось в размытую кашу. Майор пытался пошевелиться, но тело не слушалось. Кто-то вдавливал его лицом в холодную сетку пола. А еще по шее текла теплая жидкость. Скосив глаза, Роун едва успел разглядеть наступившего на него Патриция. Здоровяк уже собирался прикончить его длинным гаечным ключом. — Подожди, Брахус! — чей-то голос заставил Патриция опустить оружие. Роун не мог двигаться, не мог даже разглядеть говорившего. Здоровяк исчез, а его место занял кто-то в офицерской форме. Полковник Флэнс присел рядом с ним и сочувственно посмотрел на изломанное тело Роуна, распластанное в луже крови. — Посмотри на петлицы, Брохус, — произнес Флэнс. — Майор, не стоит убивать его. Ну, не сразу. — Как вы узнали о нем? — настойчиво спрашивал Гаунд. Полковник Зорен едва заметно пожал плечами. Витриане были скуповаты на жесты. «Думаю, так же, как и вы. Случайная встреча, некоторая доля взаимного доверия, неформальное взаимодействие в критический момент. Послушайте, если вы хотите продолжать этот разговор, вам придется выражаться конкретнее». Гаунт скептически качнул головой и поскреб острый подбородок. «Если вы и вправду осознаете серьезность происходящего, вы поймете, почему я должен быть абсолютно уверен в своем окружении». Зорен кивнул. Он окинул взглядом комнату, будто за ними могли следить здесь. Тесная каюта представляла собой довольно унылое зрелище. «Что ж, мы встретились во время голодных войн на Идельвильде года три назад. Мои драгуны тогда стояли в полисе Кеннаде, выполняли полицейские функции. Это было еще до голодных бунтов и свержения местного правительства. Человек, которого вы называете Ферейдом, работал под маской торговца-зерном Белла Торфута, знатного купца и члена Идальвицкого сената». Его маскировка тогда потрясла меня. Я бы ни за что не подумал, что он родом с другой планеты. Один в один, как местные. Язык, привычки, жесты. Я знаю, как Феррейт работает. Идеальная маскировка и полная интеграция в среду. Это его конек. Тогда вы знаете его образ действия, его внешняя агентура, те, кого он называет солью Земли Империума. Гаунд кивнул. Его губы едва заметно изогнулись в улыбке. «Наш общий друг работает один в крайне опасном окружении, и в одиночестве он весьма уязвим». поэтому он строит свою агентурную сеть из тех элементов имперского общества, которые, по его мнению, не испорчены властью. В своей борьбе с коррупцией и скверной в рядах имперской бюрократии он не может положиться на администратум, министорум или на чиновников вообще. Любой из них может быть частью коррумпированной сети. Он рассказывал, что самых надежных союзников всегда находил в гвардии, в людях, волей обстоятельств, попавших в жернова этой борьбы. Простые солдаты редко бывают участниками интриг, поэтому они всегда чисты и надежны. Я и часть моих офицеров стали для него такими союзниками. Он долго и тщательно изучал меня, прежде чем доверить свои тайны, и потратил не меньше времени, чтобы заслужить мое доверие. Так или иначе, в неразберихе восстания Витриане оказались его единственной опорой. Как выяснилось, голодными воинами управляла группа чиновников, связанная с департаментом Мониторум. На их стороне было два полка Имперской гвардии. Мои драгуны разбили их. Битва при Алтафе. Я читал о ней. Неужели из-за этим стояла коррупция в наших рядах? Подобные факты обычно умалчиваются. Печально улыбнулся Зоран. «Из соображений морали. Мы тогда расстались друзьями. Признаться, я не ожидал увидеть его вновь». Гаунт опустился на свою койку и задумчиво подпер голову рукой. «И теперь вы здесь?» «Уже на пути с Колчеданов мне пришло закодированное сообщение, и сразу после этого новая встреча». «Лично?» «Нет, к сожалению, через посредника». Как вы поняли, что этот посредник – тот, за кого себя выдает? По некоторым отличительным чертам, пароли, которыми мы с Белым Торфутом пользовались на эдельвиде, кодовые слова витрийского боевого жаргона, значение которых мог понять только он. Торфут внимательно изучал Байхату, наш кодекс войны. Только знающий этот священный текст мог написать то сообщение, которое я получил. Так все-таки Ферейд Значит, мы с вами в одной лодке, Зоран. «Но почему у меня такое впечатление, что вы знаете больше меня?» Зоран внимательно посмотрел на высокого крепкого комиссара, расположившегося на койке. Во время боев на Фортис полковник проникся к нему немалым уважением. К тому же его упомянул в своем сообщении Феррейт. «Похоже, разведчик доверял Гаунту больше, чем кому-либо в этом секторе». «Больше, чем мне», — подумал Зоран. «Хорошо, Гаунд, вот что я знаю. Группа высокопоставленных заговорщиков в генеральном штабе крестового похода охотится за чем-то очень ценным. Это что-то настолько ценно, что они готовы принести в жертву судьбу всей компании ради этого. Но ключ к этому сокровищу выскользнул из их рук. И попал к вам, мой друг, так как вы были единственным агентом поблизости». «Я не агент», — сердито бросил Гаунд и встал. Зоран поспешно приложил руку к губам. Этим жестом он извинялся за неверно употребленное слово. Гаунд напомнил себе, что полковник неважно изъяснялся на низком готике. «Доверенное лицо», — исправился он. Ферейд предусмотрительно собрал вокруг себя друзей во всех концах сектора, к каким он мог бы обратиться в сложной ситуации. Вы были единственным из его друзей на Колчеданах, кто мог бы перехватить этот ключ и сохранить его. Подстроив кое-какие обстоятельства, Ферейд свел нас на одном корабле. Как, по-вашему, мои драгуны оказались на Вессаломе? Думаю, Ферейд и его люди в штабе военмейстера многим рисковали. Это было весьма дерзкое мероприятие для тайной операции». «Ваш посредник рассказал вам что-то еще?» – поинтересовался Гаунд. Мне было велено оказывать вам всю возможную помощь и поддержку, вплоть до прямого неподчинения приказам начальства. Комиссару понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать все значение этих слов». «И что потом?» «В инструкции было сказано, что вы сами должны принимать решение. Феррейт не может сейчас вмешаться напрямую, поэтому он доверяет вам этот выбор». «До тех пор, пока его агентура не сможет снова участвовать в игре, вы должны действовать самостоятельно, исходя из ситуации». «Но я же ни черта не знаю!» – горько усмехнулся комиссар. «Я не понимаю, что и почему происходит. Эти игры теней не для меня». «Потому что вы солдат?» «Что? Я говорю это потому что вы солдат? Как и мне, вам привычные приказы и прямые действия. Нам нелегко применять методы Феррейда». «Мы с вами и вправду соль земли. На нас можно положиться. Мы откликнемся на зов долго. Но мы не способны понять принципы тайной войны. В ней невозможно победить лазганами и огнеметами». Гаунт и Зоран хором обругали Феррейда и рассмеялись. «Но, может быть, вам это удастся», — посерьезнил Зоран. «Почему мне?» «Очень просто. Ферейд решил довериться вам. К тому же вы прежде всего комиссар, а уже потом полковник. Вы политический офицер, а в этой войне нет ничего, кроме проклятой политики. Интриги. Ведь мы оба были на колчеданах. Почему он передал ключ вам, а не мне? Почему я помогаю вам, а не наоборот?» Гаунд снова ругнул Ферейда, но на этот раз его голос был ниже и злее. Он собирался сказать что-то еще, когда на дверь обрушился настоящий град ударов. Комиссар сорвался с места и открыл ее. Снаружи стоял корбик, запыхавшийся и разъяренный. «Что?» — насторожился Гаунд. «Вам лучше взглянуть на это, сэр. У нас трое убитых и один в критическом состоянии. Янтийцы пошли на мокрое дело». Корбек привел Гаунта, Зорона и еще несколько человек в палубный лазарет, где дожидался Дорден. «Кольн, Фрёль, Лонегин!» – военврач указал на завернутые в ткань тела. «Фейгар вон там!» Гаунт взглянул в сторону койки, на которой лежал адъютант Роуна. Фейгар хрипло всасывал воздух через прозрачную трубку аппарата искусственного дыхания. «Колотая ножевая рана. Легкие сдают. Продержится не больше часа, если не будет нужного оборудования». «Что с Роуном?» — мрачно спросил Гаунд. «Как я и говорил, сэр, никаких следов», — подался вперед корбик. «Это был рейд на нашу территорию. Должно быть, они взяли его в плен. Но они оставили нам знак». Корбек показал янтийскую кокарду. «Пришпилили на лоб Кольну». Добавил он с отвращением. «Для чего демонстрировать свою силу так грубо?» озадаченно произнес Зоран. «Все это – часть общего плана, но янтийцы уже заявили о своей вражде с призраками. Если эта история всплывет, это будет выглядеть как серьезное нарушение дисциплины, грозит крупным взысканием. Но в то же время тогда никто не обратит внимания на истинные мотивы. Они хотят, чтобы их заметили». Под предлогом межполковой вражды они могут вытворять все, что им вздумается. Гаунт заметил, что все смотрят на него. Мысли ускоряли бег. «Значит, нам остается поступать так же. Колм, удвой караулы на палубе. И еще одно. Собери ударный отряд и проведи ответный рейд. Сам. Убей кого-нибудь для меня, полковник». Лицо Корбика расплылось в довольной и очень недоброй улыбке. «Сыграем с ними в их же игру. Доктор!» — обратился к Дордону Гаунд. «Под мою ответственность вы получите все необходимые материалы для критических случаев». «Что вы задумали?» — спросил военврач, вытирая руки. Гаунд хорошенько обдумал происходящее. Перстень Дерция не сработал, и ему срочно требовался новый план. Он тихо обругал себя за самонадеянность. Теперь призраком придется начать всё сначала. Им нужно взломать этот кристалл, обороняясь от прямого нападения. Однако Гаунт уже действовал увереннее. Он справится. Теперь он сам даст бой. «Мне нужен доступ на командирский мостик, лично к капитану. Полковник Зорен?» «Слушаю». Витрианин подошел ближе. Конечно же, он не был готов к прямому удару в челюсть. Полковник упал, схватившись за разбитую в кровь губу. «Доложите об этом лорду-капитану», — ухмыленулся Гаунд. Его план уже начал притворяться в действительность. Чистый лазарет янтейской казармы заливал яркий свет. Старший офицер медицинской службы янтейских патрициев Гален-Гартел неторопливо отвернулся от своего нового пациента. Только сейчас он закончил обрабатывать его раны. Это был настоящий оборванец, варвар. Санитары сказали, что это один из тех самых Таницев. Худой, крепкосложенный человек с жестким, угловатым, но красивым лицом. Один его глаз опоясывала татуировка в виде взрывающейся звезды. В данный момент его гладкий висок был изуродован окровавленной раной. Майор Брохус, помогавший нести его, недвусмысленно сказал «Он должен жить». «Что за варвар? Но какие раны!» Так задумчиво бормотал гортел, когда промывал раны. Ему было неприятно применять свои знания, чтобы спасти это животное, но его полк явно собирался выходить этого бандита, напавшего на патрициев. Потом его, конечно же, благородно отошлют обратно, как знак превосходства янтийцев над недолюдьми, оказавшимися по соседству. «Он жив, доктор!» Именно голос полковника Флэнса заставил его повернуться. «Жив, но на волосок от смерти». я все еще не понимаю, почему я должен спасать это от и тратить на него ценные медикаменты». Флэнс жестом приказал врачу замолчать и подошел ближе. За ним следовало нечто огромное, закутанное в темный балахон. Гартел отступил на шаг. Второй посетитель был выше двух метров ростом, и его фигура была размыта, словно затянута дымкой. «Кто это?» спросил врач, завороженно глядя на одеяние гостя. «Только адепты империума очень высокого статуса могли носить такие вещи». «Что именно вам нужно?» спросил Флэнс, игнорируя доктора. «Черепные фиксаторы, невральный щуп и, пожалуй, несколько длинных скальпелей». Гость прошествовал мимо гортелла и стал рассматривать пациента. «Простите, а что?» сбивчиво произнес врач что именем всеблагого императора вы собираетесь с ним делать проучить эту тварь как следует проучить из-под балахона появилась невероятно длинная перекрученная рука и постучала пальцем по лбу гвардейца изогнутые бурые когти на месте ногтей минуточку я здесь старший медицинский работник гневно воскликнул гортелл «Никто не смеет проводить здесь операции без моего...» «Быстрый взмах руки!» Гарин Гартел вдруг понял, что смотрит на собственные ноги. Весь остаток своей жизни он соображал, что же с ними не так. Только когда его собственное обезглавленное тело появилось рядом, он понял, что этот ублюдок отрубил его голову. «Нет». Флэнс, будь так добр, приберись тут». Инквизитор Хелден беспечно махнул длинным скальпелем в сторону трупа, а затем обернулся к пациенту. «Здравствуйте, майор Роун, промурлы колонн. Давайте узнаем, какие желания водятся в вашей душе».